Он хотел сказать еще что-то, но из зельника вдруг донесся сухой арифматический треск веток. Партизаны переглянулись. Треск повторился, и люди, привыкшие прислушиваться ко всему, что происходит вокруг, читая звуки леса, безошибочно определили, что ветки трещат под ногами человека. В следующее мгновение все трое снова оказались в густой омертвевшей траве, приготовили оружие и замерли, внимательно всматриваясь в черневшие впереди заросли. Только сейчас Беркут осознал, что, располагаясь здесь на отдых, они нарушили святую заповедь партизан никогда не устраивать привалы на полянах, на открытой местности, тем более если неподалеку виднеются заросли. На такой поляне они, конечно же, могут оказаться великолепными мишенями, а сменить позицию будет трудно. Поняв свою оплошность, они начали бесшумно отползать, пятиться назад, к камням, между которыми кое-где выпячивались молодые сосенки. Но выстрелов все не было и не было. Треск веток тоже прекратился. Наверное, они так и решили бы, что это пробежал зверь если бы вдруг из чащобы не послышался резкий окрик. «Лежать на месте! Кто вы?» Каким же знакомым показался Беркуту этот голос. Словно не из чащобы донесся он, а из самих воспоминаний. И принадлежать он мог только Крамарчуку, но Андрей отказывался поверить этому. Такого просто не могло быть. Слишком уж похоже, на появление духа, вызванного его собственными грезами и заклинаниями. «Оглохли, что ли, то ли слепальнуть, чтобы штаны просохли?» Теперь Беркут уже не сомневался, что человек, державший их в траве под дулом автомата, — кромарчук. Только потому, что он прямо не верил ни в каких духов, Перед ним вдруг восстал нахрапистый дух его бессмертного сержанта и сто двадцатого дота. Но именно эта уверенность почему-то мешала позвать его, окликнуть и вообще что-либо предпринять. Прямо под стволом его шмайсера медленно проползла длинная, полуоблезлая какая-то змея, как живое подтверждение того, о чем только что говорил Гандзюк. Забыв на какое-то время о Крамарчуке и о том, что в руках у него оружие, Андрей оцепенел, как насмерть перепуганный мальчишка, ждал, когда она исчезнет. Невольно вспомнился убитый во время боя под Подольском партизан из отряда Иванюка. Когда лейтенант подполз, чтобы оттянуть его поближе к своим, то увидел что прямо на лице погибшего свелась в кольцо гадюка. Никогда в жизни смерть не представала перед ним в таком омерзительном виде, как тогда. — А кто ты такой? — первым нашелся горелый, перекатившись за усеянными муравьями пень. Очевидно, он решил, что офицеры умышленно молчат, чтобы не выдавать себя. «Апостол Павел», — грубо ответил Крамарчук, — «поднимись и отряхни штанину, чтобы я поглядел на тебя, вояка хренов». «Крамарчук!» — Беркут не узнал своего голоса. «Мог ли он представить себе, что появление Николая настолько взволнует его?» «Ты ли это сержант?» «Воспасение души, командир!» «Так это ты со своими гранадерами?» Снова раздался треск Сучьев. Наверное, Кармарчук поднялся с земли или вышел из-за ствола дерева, за которым прятался. «Громов, душу твою!» «Откуда ты взялся?» Поднялся с земли Андрей. «Громов, комендант, живой!» Пробивался к нему Кармарчук. Через заросли, словно медведь через малинник. спасение души, командир!» Он предстал перед ним в куцей желтоватой мадьярской шинели, туго стянутой немецкой портупеей, с двумя висевшими на животе кобурами, с немецким автоматом и биноклем на длинном ремешке. Тут же за ремнем, деревянными ручками вниз, торчали две немецкие гранаты — а прямо за пряжкой покоился кинжал с длинным узким лезвием и свастикой на набалдашнике рукоятки вид этого лесного пришельца был настолько необычным что после коротких объятий прежде чем что либо спросить у сержанта беркут отступил на два шага и удивленно смотрел его с ног до головы казалось что этот сильный исхудавший Но все еще довольно крепкий на вид человек, весь нафарширован оружием. Тем более, что из карманов шинели торчали автоматные рожки, а из-за голенич рукоятка третьего пистолета и немецкий штык. — Я к тебе шел, командир! — взволнованно проговорил Крамарчук, перехватив его иронический взгляд. Словно это «я к тебе шел» все объясняло не имея никакого представления о том, где ты и жив ли. — О, сзади еще и саперная лопатка, а в ранце, — бесцеремонно изучал его со спины колодной, — в ранце плащ-палатка, бутылка шнапса, кусок колбасы и лимонка. — Ну, сюда! — не обращал Беркут внимания на шпильки младшего лейтената. — Как ты сюда попал? Так ведь я не один. Со мной пан поручик Мазовецкий. Только он где-то отстал, ногу натер. — Давай, младшой, доставай колбасу, дели на весь полк. Начал сержант стаскивать себя ранец, лишь бы колодный не мешал ему наговориться с лейтенантом. — Только обо мне не забудьте, особенно когда дойдет до Шнапса. — А Мазовецкого ты где встретил? — поинтересовался Беркут. — На тайной явке? В лагере поляка не было уже целую неделю. Он отпросился у капитана, чтобы побыть в одной из деревень у своих знакомых и хоть немного подлечить, донимавший его в последнее время желудок. К тому же хотел восстановить кое-какие старые связи в местной польской общине. Беркут давно подозревал, что поручик тайно намеревается создать свой, польский партизанский отряд. И хотя Мазовецкий старался не затевать разговоры по этому поводу, несколько раз он все же намекал, что подобный отряд действительно можно было бы создать. Однако возникла серьезная проблема. «Ты, Беркут, пойми», — разоткровенничался как-то поручик, Польская проблема слишком сложна, чтобы ее способен был решить некий поручик Мазовецкий. Дело не в людях. Найти пятьдесят-шестьдесят поляков, которые бы составили костяк будущего отряда, я бы уже давно сумел. Почему же не собрал? Я бы даже помог оружием, провел несколько тренировок. Но при этом... — Потребовал бы, чтобы мы, поляки, отстаивали советские пролетарско-интернациональные идеалы и с надеждой ждали прихода сюда Красной Армии. — Если они станут молительно ждать прихода в эти края Английской Королевской Армии, возражать и возмущаться не стану, — рассмеялся Беркут. — Единственное, что сделаю так искренне посочувствую несбыточности их надежд. «Нет, они, конечно, понимают, что прийти сюда сумеет только московская армия. Явно смутился Мазовецкий. Но речь идет о душевных порывах, которым поляки подвержены значительно больше, нежели другие славяне. Да пусть они верят себе в кого угодно». Главное, чтобы били немцев, а они прислуживали им, чтобы сопротивлялись, а не покорно ждали своей участи. Вот и вся философия войны как таковой. Мазовецкий томительно помолчал, прикидывая, как бы поточнее выразиться, поубедительнее воспроизвести всю сложность из вечного польского вопроса в Украине. Видишь ли, лейтенант, Мы не можем не учитывать идеологической направленности нашей борьбы. Ты даже не догадываешься, насколько поредевшая польская община этой части Подолии разобщена. Одни готовы сражаться, но только причисляя себя к подчиненной Лондону армии Краевой, которая отстаивает основы буржуазной Польши. Другие... Склоняются к Польше социалистической и ориентируются на те воинские части армии Людовой, которые формируются где-то под Москвой. А значит, рано или поздно должны будут схлестнуться на поле боя с краевцами».